Глава 36. Иванов спешил домой, посмотрел в сторону своего подъезда и не увидел участкового Воропаева, который в последнее время часто тут стоял. Олег остановился, начал осматривать двор, искал Настю с детьми, но их тоже не было. Мимо проходил молодой человек, который остановился и сказал, «Если вы жену с детьми ищете, то я только что их видел в магазине». «А вы знаете мою жену и детей?» — удивился Олег. «Не знаком, но часто наблюдаю, как вы гуляете все вместе. У вас очень красивая семья. На полотно проситесь. Смотрелись бы не хуже, чем семейный портрет у Ван Дейка. Помните?» Иванов вспомнил только то, что на верхних этажах дома находятся мастерские художников, и спросил, «А вы занимаетесь живописью?» Молодой человек кивнул и сказал, «Стараюсь». Можно было, конечно, и не спрашивать, Молодой человек был небрит и походил на художника. Хотя был трезвый и одет прилично. Мужчины познакомились. «Если хотите, можете зайти ко мне как-нибудь», — пригласил художник Алексей. «Посмотрите работы». Он показал на дверь парадного. «Вот здесь, на самом верху, моя мастерская. С женой заходите. Кстати, вон она идет». Иванов обернулся и увидел на другом конце двора Настю, ведущую за руки детей. Следом за ними шел старший лейтенант воропаев, который нес полиэтиленовые пакеты с продуктами. И участковый с ними. «Поразительно, какой заботливый милиционер! Вы с ним знакомы? Еще как! Год или два назад, когда у меня было туго с финансами, и, соответственно, я имел задолженность по оплате аренды мастерской, он чуть ли не ежедневно приходил, требовал, чтобы я немедленно оплачивал долг и съезжал во избежание нехороших последствий» но теперь даже здоровается со мной иногда. «Наверное, потому что ваше финансовое положение улучшилось?» «Не то слово. В прошлом году у меня состоялась первая персональная выставка в Питере, а потом и в Москве. Несколько работ купили, а потом фонд Сальвадора Дали организовал мою выставку в Испании. Раскупили все, что я привез. «Испанцы так любят русскую живопись?» — удивился Иванов. «Не сказал бы». Работ пять приобрели испанские коллекционеры, а остальные русские, которые постоянно там проживают. Выставка проходила в Морбее, а там русских очень много, но больше всех моими работами заинтересовался не испанский русский, а некий крупный московский предприниматель, который взял десяток сразу, сказал, что хотел бы украсить ими свою яхту. «Конечно, мне не хотелось бы, чтобы мои полотна были на корабле», Все-таки влажность большая в море, и температурный режим трудно было бы выдерживать. Но человек заплатил деньги, и волен делать с картинами все, что захочет. Он мне, кстати, сделал заказ на картину на библейскую тему. Сюжет он сам придумал. Я пообещал, получил аванс, вернулся сюда, начал работать. Только зря. Заказчика моего взорвали вместе с яхтой и моими картинами. Олег понял, о ком идет речь, но промолчал. Алексей продолжал. «Там, в Испании, у меня было много интересных встреч. С одним дайвером из России познакомился. Писал «Морской пейзаж», а он из воды вылезает. Проходит мимо и спрашивает. «Но чего ты лыбишься, испанская рожа?» Я ему отвечаю, что вообще-то я русская рожа. Причем более симпатичная, чем его собственная. А у того явно нос сломан и татуировки на теле. Дайвер, правда, не обиделся. «Мы после этого пару раз встречались» а потом я его на своей выставке видел. Он с одним русским беседовал. Русский оказался милиционером, кстати, из Питера. Дал мне визитку, дома где-то валяется. Представляете, полковник милиции приезжает на отдых в Испанию и идет на выставку русского художника. Трудно поверить. Настя заметила Олега и помахала ему рукой. Дети помахали тоже. Олег попрощался с художником, и тот еще раз пригласил его в гости. Когда Иванов отошел, художник крикнул «А сегодня и приходите! Меня Алексей зовут!» Олег поспешил навстречу насти и детям. Когда он подошел, участковый Воропаев, передавая ему пакеты, спросил «А вы с этим художником знакомы?» «Конечно», — подтвердил Олег, — «хороший человек». «Теперь да», — согласился старший лейтенант. «А раньше, знаете, как тяжело с ним приходилось? Никакие меры воздействия на него не действовали». Он даже портрет мой изобразил на картине под названием «Участковый Воропаев борется с нечистой силой». Там изображено, будто бы сижу я в засаде в темном лесу с пистолетом и будто бы боюсь, а из-за каждого дерева выглядывают упыри, вурдалаки, ведьмы всевозможные и лешие. Будете у него в мастерской, посмотрите на картину. Там рама очень хорошая, позолоченная. «Если бы не участковый инспектор...» Иванов не придал бы поначалу этой встречи никакого значения, и детали случайно возникшего разговора с художником проскочили бы мимо сознания. За ужином Олег рассказал Насте о предложении посетить мастерскую художника, и она, почти не раздумывая, согласилась. «Давай сходим. Если человек приглашает незнакомых людей к себе, значит, ему плохо. Может, он так одинок, что ему и поговорить не с кем. Может, создает новую картину» хочет показать и выслушать мнение о ней даже таких профанов, как мы, ничего не понимающих в живописи. Они оставили детей дома и отправились в гости, рассчитывая побыть в мастерской не более часа. Художник, увидев их на пороге, обрадовался. — Честно говоря, не надеялся, — сказал он. — К вам совсем гости не приходят? — удивилась Настя. — Раньше, когда я был нищим, как и значительное большинство художников, приходили постоянно — в основном собратья по нашему цеху. Потом, когда появился достаток, стало появляться еще больше народу. Сидели, разговаривали, а перед уходом просили в долг. Но теперь не заходит никто. Видимо, думают, что я буду требовать деньги обратно. А я бы еще дал, только бы одному не быть. Понимаю, что друзей купить нельзя. Но что сделаешь, когда замучен одиночеством? Алексей провел в просторную мастерскую, где по стенам были развешаны его картины. «Вот здесь я и работаю, живу», — сообщил он. «Сейчас уже могу купить мастерскую с квартирой и придачу Но к этому месту настолько привык, что не знаю, как смогу жить в другом доме. Впрочем, одному и здесь простора достаточно». Олег с Настей стали рассматривать работы художника. «А где портрет участкового?» — спросил Иванов. «Увы», — развел руки Алексей, «имел неосторожность взять для экспозиции в Испании» и ее купили одну из первых. Некий человек сказал, что он занимается закупками произведений искусства для королевской семьи. Выписал мне чек на 20 тысяч евро. Забрал картину и ушел. Теперь, вероятно, Хуан Карлос сидит в своем кабинете и смотрит на бдительного Воропаева. А вообще, к этой картине приценивался тот самый питерский полковник, о котором я уже рассказывал. Я вообще думал за нее выручить тысячи три в лучшем случае. Полковнику, может, и вообще даром отдал бы, но его жена отговорила. «Жену, случайно, не Анжелика зовут?» — спросил Иванов, так как помнил и саму Анжелику, и то, как Берманов отбил ее у Васечкина. «Кажется, так». Олег удивился, но больше вопросов не задавал, а Настя тем временем рассматривал картину, на которой толпа людей, кружив светловолосую девушку в голубом женсовом костюмчике, Размахивал руками и кричал что-то, вероятно, очень злобное. И лишь один изображенный на картине человек пытался договориться с толпой. «Это как раз та работа на библейскую тему, которую мне заказал олигарх», — объяснил Алексей. «Называется «Христос и грешница». Я тут со светом попытался поработать в стиле Генрика Семирадского». «А образ грешницы вы откуда взяли?» — спросила Настя. «Выдумали?» Не совсем, хотя вы правы, образ мне не задался с самого начала. Но потом кто-то из других моих заказчиков пригласил меня в клуб. А там выступали три девочки, песни пели. И вот среди них я увидел эту. Исполняет вроде веселенькие песенки, а глаза у нее такие грустные. Олег с Настей осмотрели все работы. Потом сели пить чай с тортом, который они принесли с собой. А когда взглянули на часы то ужаснулись. Надо спешить домой, укладывать детей спать. Ночью Олег долго не мог заснуть. Он лежал и прислушивался к тишине. Ровно и тихо дышала Настя на его плече, и не было в мире иных звуков. Неожиданно Иванов понял, что счастлив. Счастье вошло в его жизнь осторожно и незаметно. Не свалилось внезапно на голову, как это случается со многими людьми, а пристроилось рядом, доверчивая и ни не будоражая, не меняя ничего из привычного уклада. Счастье, вот оно, рядом, на плече, в соседней комнате, в шепоте листьев за окном, в блеске ночных звезд, оно повсюду, в добром сиянии солнца, в играх детей, в испытанной верности лучшего друга, в улыбках незнакомых людей и в предчувствии чего-то светлого и радостного».